Глава 19. В тот вечер я вернулась вместе с Колет в дом мадмуазелей. Люпен в безупречном синем костюме, который, похоже, был сшит для него на заказ, тепло поприветствовал меня, будто моё появление было чем-то само собой разумеющимся. Он сообщил, что ужин будет подан в 8, и что меня просят переодеться. В мою комнату принесли платье, не соглашусь ли я его примерить? Я что-то пролепетала, еще не привыкшая к этому гиганту с улыбкой почти такой же широкой, как его ладони. Калет исчезла на лестнице. Дон Кихот выпрыгнул из моих рук и проскользнул между ног Люпена. Огромная мускулистая фигура склонилась над котенком. Синяя гора погладила маленький черный комочек. «Здравствуйте, месье!» Люпен вопросительно поднял голову. «Дон Кихот!» «Он благородный», — объяснила я. «Это правда. Вид у него очень достойный». Дон Кихот спланил голову на бок. Он всегда так делал, когда о нем говорили. Люпен провел большим пальцем по тому месту, где когда-то было ухо, и мой пушистый друг замурлыкал. Люпен долго гладил котенка, его большие руки нежно скользили по маленькой спинке. Дон Кихот не шевелился. «Дон Кихот не шевелился» однако производил шума больше, чем работающий котел. На улице шел дождь. Звук падающих капель, мягкое тепло, исходящее от печки. Я словно вдруг оказалась внутри мягкого пушистого облака и с трудом подавила зевок. Присутствие Люпена и урчание Дон Кихота действовали на меня как снотворное. Наконец Люпен выпрямился. Нужно было накрывать на стол разливать вино, играть на пианино и посмотрел на меня. Точнее, он смотрел сквозь меня. Странное ощущение, Лис, казалось, его там нет. А потом он наклонил голову, как Дон Кихот несколькими минутами ранее, и спросил, «Кто такая Альма?»